глава девятнадцать где девчонка это не так просто поднять космический корабль и перебросить его всего на несколько километров в сторону это труднее чем улететь с планеты не всякий капитан на это согласится но полосков решил перегнать пегас на поляну в корабле безопаснее и без нашего разрешения никто в него не заберется пока полосков рассчитывал как лучше прыгнуть пегасу Мы разошлись по кораблю, чтобы привязать раскиданные вещи, проверить клетки со зверями и убрать в шкаф посуду. В общем, через полчаса Пегас был готов к полету. Мы собрались на мостике. Полосков сел к пульту управления, я на место штурмана, Алиса чуть сзади. «Двигатели готовы?» — спросил Полосков динамик. «К старту готов», — ответил из машинного отделения «Зеленый» но Полосков не успел сказать «старт». Белая огненная полоса разрезала голубое небо. Рядом с нами спускался другой космический корабль. От толчка наклонились деревья, и дрогнула земля. «Погоди минутку», — сказал Полосков Зеленому, глядя в иллюминатор. «Что там у вас?» — спросил Зеленый. «Соседи спустились. Кто? Не знаю еще. За деревьями не видно, но будь готов стартовать немедленно». Может, это они? Верховцев? Толстяк? Да. Мы привстали в креслах, не отрывая глаз от леса. Над деревьями торчал нос корабля. Совсем недалеко, метрах в двухстах. Мне даже показалось, что я слышу, как открывается люк на том корабле, как падает на землю трап. Вот они спускаются вниз, бегут через кусты. Друзья или враги? Кусты раздвинулись. И на площадку перед Пегасом выбежал человек. На нем был скафандр, правда, без шлема. На поясе этого человека был пистолет. Человек поднял руку, приказывая нам остановиться. И тут мы все его узнали. «Доктор Верховцев», — сказала Алиса, — без шляпы. «Верховцев», — повторил Полосков и склонился к динамику. «Зеленый! Старт!» Наш корабль тут же отозвался на слова. Чуть покачнулся, загудели двигатели и мы, набирая скорость, начали подниматься в воздух. «Отлично, Зеленый!» — сказал Полосков. «Кто это был?» — спросил Зеленый. «Верховцев!» — ответил Полосков. Пегас завис на секунду над площадкой, и доктор Верховцев отступил назад, под защиту кустов. Он махал руками и очень сердился. «Что?» — крикнула Алиса, хотя Верховцев не мог нас услышать. «Руки короткие!» «Алиса!» — сказал я укоризненно. «Разве можно так разговаривать со старшими?» Полосков засмеялся. «А он без шляпы», — сказала Алиса, будто не слышала моих слов. «Потерял шляпу, спешил». Корабль наклонился, беря курс к поляне, и вскоре наш враг превратился в муравьишку. И я заметил, как он поспешил обратно к своему кораблю. «Теперь», — сказал Полосков, — «у нас есть время в запасе. Пока не вернутся на свой корабль...» задрают люки и заведут двигатели, пройдет полчаса. И за эти полчаса мы должны найти второго капитана. Это трудная задача». «Даже здорово», — сказала Алиса, — «что они решили нас поймать. По крайней мере, мы знаем, что на поляне их нет». Круглая поляна была уже под нами. Полосков осторожно посадил Пегас точно в ее середине. Пока мы спускались, я заметил множество ярких блесток, словно вокруг поляны искрился иней. А когда мы снизились, я понял, что это не иней, а осколки разбитых зеркал. Мы были правы. Враги успели погубить все цветы. Пегас снизился на траву, выпустил амортизаторы, и Алиса первой отстегнула ремень. Ей не терпелось выбежать на поляну. В этот момент Пегас вздрогнул, пошатнулся. Алиса покатилась к стенке. Зеленый закричал снизу «Куда мы летим?» Затем был удар, еще удар, треск амортизаторов, наш корабль падал в какую-то пропасть. Я хотел отстегнуть ремень, чтобы найти Алису и помочь ей, но еще один последний удар оглушил меня, и когда я пришел в себя, наш корабль стоял, накренившись в темноте. И было очень тихо. «Алиса?» — спросил я, быстро отстегивая ремни и путаясь в застежках. «Алиса, как ты?» «Нормально», — спокойно ответила Алиса. Немножко ушиблась. Голос Зеленого донесся до нас издалека. «Ох», — сказал Зеленый, — «куда ты нас посадил, Полосков? Теперь мы никогда отсюда не выберемся». «Ты жив-здоров?» — спросил Полосков. «Здоров», — сказал Зеленый, — «а все-таки куда мы попали? С горы свалились?» «Хуже», — ответил Полосков и включил аварийное освещение мостика. Шкалы приборов на пульте загорелись, словно звездное небо. Мы провалились сквозь землю. И тут я понял, что во всем виноват я сам. Я должен был предупредить Полоскова, сказать ему о том, что мы видели в зеркале цветка. «Голову мне оторвать надо», — сказал я в сердцах. «Ведь в зеркале четыре года назад на месте полянки была бетонная плита». «Правильно», — сказала Алиса. Она нашла меня в полутьме, — Подобралась по наклонному полу и взяла за руку. — Конечно, там была плита, — сказала Алиса, — и мы забыли сказать о ней Полоскову. — Какая плита? — спросил Полосков. Я рассказал ему о том, что четыре года назад вместо травы на поляне была плита, и даже можно было различить круглую щель по ее краям. — Никогда бы не сел, если бы знал заранее, — сказал Полосков. Он очень не расстроился. Любой капитан расстраивается, когда с его кораблем случается несчастье. «Ну ладно, плакать не будем», — сказал Полосков, который умел владеть собой. «Зеленый, ты меня слышишь?» «Слышу. Достань фонари из кладовки и проверь, насколько серьезны повреждения в машинном отделении». «Я уже проверяю», — сказал Зеленый. Полосков нажимал на кнопки, глядя, в каком состоянии находятся приборы и машины Пегаса. Проверкой он остался доволен. «Слушайте», — сказал он, — «серьезных повреждений, по-моему, нет». Но при падении сломался один из амортизаторов, так что придется выбраться наружу и посмотреть, как его починить. Я пойду, а остальные останутся на корабле. Ничего подобного, — сказал я. Ты, Полосков, нужнее на корабле. Если что-нибудь случится, без тебя, Пегасу, не подняться. Пойду я. Я пойду, — сказал Зеленый из машинного отделения. Он слушал весь наш разговор. И я тоже, — сказала Алиса. Мы не смогли переспорить друг друга, и к вышли все вместе. — Странно, — сказал Полосков, отпирая люк. — Если мы провалились в яму, то сверху должен падать свет, а здесь совсем темно. — Может, мы очень глубоко упали? — спросила Алиса. — Нет, если бы мы упали глубоко, то амортизатором бы не отделались. Яма неглубокая. Полосков распахнул люк. За ним было совсем темно. — Вот видите, — сказал Полосков, — дай фонарь зеленый. — Ой! — вскрикнул зеленый. «Я не могу. Кто-то держит меня за ногу». и Зеленый, прежде чем я успел прийти к нему на помощь, включил фонарь и начал водить им из стороны в сторону, стараясь найти того, кто на него напал. Но это оказался всего-навсего индикатор. Ему было страшно в темноте. Он сумел отпереть свою клетку и догнать нас у люка. В луче фонаря индикатор был испуганного желтого цвета. Он дрожал и прижимался к ноге Зеленого. Полосков взял у зеленого фонарь и направил сильный луч вперед. Там была темнота. Видно, яма, в которую мы попали, была очень велика. Полосков направил луч света наверх, и он уперся в ровную поверхность. — Как в чайнике, — сказал Полосков. — Попали внутрь, и крышка закрылась. Он еще раз обвел лучом вокруг. — Здесь никого нет, — сказал он. И давно не было. Полосков спустил трап и сошел вниз. Он постучал каблуком по земле и сказал, обернувшись к нам, «Камень, ходить можно». Мы спустились вслед за ним. Пока Полосков обходил вокруг корабля, осматривая, насколько серьезно сломался амортизатор, я посветил еще раз фонарем наверх. И вскоре нашел то, что искал. По потолку шла тонкая полоска, которая, закругляясь, обозначала край каменной плиты. Да, Полосков был прав. Крышка открылась, когда мы на нее опустились, и тут же захлопнулась за нами. Я, светя перед собой фонарем, обошел корабль с другой стороны. Здесь было также темно. Я включил луч на полную мощность, и он уперся во что-то темное. «Я пройду немного в эту сторону», — сказал я громко, чтобы Полосков услышал. «Там что-то есть». «Погоди, папа, я с тобой», — сказала Алиса. «Только далеко не отходите», — сказал Полосков. Алиса подбежала ко мне. Она держала в руке большой фонарь. Мы прошли шагов 20 светя перед собой, и тогда поняли, что в яме, кроме нас, стоит еще один космический корабль. А когда мы подошли поближе, Алиса прочла его название — «Синяя чайка». «Полосков!» — позвал я, и мой голос, отражаясь от стен, усилился и загремел, словно в бочке. «Полосков! Зеленый! Мы нашли второго капитана!» Я услышал глухой топот. Полосков и зеленый бежали к нам. Яркие белые пятна их фонарей колыхались на бегу. Где? Корабль «Синяя чайка» возвышался над нами. Он был тусклый от пыли, покрывший его за много лет. Он казался мертвым, покинутым людьми. На его люке висел большой замок. «Вот, оказывается, что с ним случилось», — сказал я. «Он попал в эту яму», — сказал Полосков, — «и, видно, второй капитан не смог выбраться отсюда». «Вот и мы не сможем», — мрачно произнес Зеленый, — «и придется нам доживать свои дни в этой пещере. Я же говорил, что надо лететь за помощью. Я предупреждал». «Без паники на борту», — строго сказал Полосков, — «мы обязательно отсюда выберемся. А сначала я предлагаю войти в «Синюю чайку». «Раз уж мы его все-таки нашли, надо довести дело до конца». «Но люк закрыт», — сказал я, — «и трапа нет». И вдруг над нашими головами вспыхнул яркий свет, такой яркий, что мы все зажмурились. А когда я открыл глаза, то успел заметить, что с высокого потолка на нас опускается большая сеть. В следующую секунду мы были опутаны ею, как птенцы. И когда мы попытались распутаться, барахтаясь и мешая друг другу, сверху раздался громкий голос — «Не шевелиться! Вы в плену!» Прикрыв ладонью глаза от яркого света, я посмотрел в ту сторону, откуда раздавался голос. По ровному блестящему полу громадной пещеры к нам шли Толстяк по прозвищу Весельчак У и доктор Верховцев, опять надевший свою шляпу. В руках у них были пистолеты, направленные на нас. С другой стороны подходили еще два человека в черных кожаных мундирах. «Бросить оружие!» — приказал Толстяк. — Ну, кому говорю? — слушайся его, — шепнул я Полоскову. Только у Полоскова был с собой пистолет. Полосков вынул пистолет из кобуры и бросил на пол. Пистолет громко звякнул. Сеть поднялась. За несколько секунд, пока не подошли наши враги, я успела глядеться. Ловушка, в которую попал наш пегас, была громадной, но невысокой пещерой. В ней на некотором расстоянии друг от друга стояли два корабля — «Пегас» и «Синяя чайка». Между ними, освещенные ослепительным светом прожекторов, мы казались муравьями на полу большой комнаты. Я посмотрел на моих друзей. Полосков глядел на подходивших врагов, и губы его сомкнулись в тонкую ниточку. Зеленый сжал кулаки и стал так, чтобы заградить спиной Алису. Алиса прижалась ко мне, а с другой стороны, к моей ноге, Прислонился желтый от страха индикатор. «Вот и попались, голубчики», — сказал весельчак У. «И очень хорошо». Он говорил без злости, даже улыбался при этом. Но у доктора Верховцева, который успел переодеться, снять скафандр и надеть свою шляпу, лицо было совершенно неподвижно, как маска, и глаза казались пустыми. Алиса отошла от меня на полшага. «Ты куда?» — спросил я ее. «Я здесь», — шепнула Алиса. Два человека в черных мундирах держали нас на прицеле, пока верховцев по приказанию толстяка подошел к нам вплотную и подобрал пистолет капитана. Потом он быстро обыскал нас, проводя холодными руками по бокам и залезая в карманы. «Все в порядке», — сказал он тихо, — «больше у них оружия нет». «Да и откуда быть оружию?» — засмеялся толстяк. «Они же ловят бабочек и не знали, что сами попадутся в ловушку, как и этот вот». Весельчак У. показал толстым, словно составленным из трех сарделек пальцем, на синюю чайку. Сами в ловушку попались. Никто не звал и громко рассмеялся. Потом приказал надеть на всех кандалы. Видно, наручники были заготовлены заранее. Один из черных людей открыл сумку, висевшую у него на плече, и достал оттуда связку блестящих наручников. Пока он возился, разбирая наручники по парам, Толстяк подошел ко мне вплотную и сказал, тычев меня жирным пальцем, «Ну что, не хотел отдавать говоруна, профессор?» «Не хотел», — ответил я. «Погляди на него», — обернулся Толстяк к Верховцеву. «Пожалел говоруна для старого друга. А где теперь птичка?» «Не знаю», — сказал я, «хотя, конечно, знал, что говорун остался на корабле». Видно, Говорум Толстяку все равно был нужен. И он сказал Верховцеву, «Пойди осмотри Пегас». Потом обернулся снова ко мне и добавил, «За то, что ты, профессор, сказал мне неправду, ты будешь наказан, и очень больно. Мои помощники это умеют делать. Но не сейчас, не сейчас. Наденьте на них наручники. Никогда нельзя им доверять». Человек в черном мундире подошел ко мне и щелкнул наручниками. Руки мои были скованы. «Следующий!» — приказал весельчак У. Его помощник подошел к Полоскову. Он двигался размеренно и действовал так точно и обстоятельно, что у меня появилось подозрение, не робот ли это. «Следующий!» — сказал Толстяк. Наручники щелкнули на руках Зеленого. «Следующий!» Помощник наклонился к индикатору и остановился в нерешительности. «У индикатора 10 ножек» и все такие тонкие, что их не заковать в наручники. «Дурак», — сказал Толстяк. «Девчонки надень». Он оглянулся. «А где девчонка?» «Алисы нигде не было».